Москва. Октябрь 2003 года. В 20-х числах сентября Лике позвонил Владимир и сказал, «Мама, на твое имя пришло письмо. На конверте изображен какой-то православный храм. Открой, пожалуйста, конверт и прочитай». «Мама, это письмо от священника, отца Алексея Злобина». Он приглашает тебя в зал церковных соборов храма Христа Спасителя 4 октября 2003 года. Там состоится собрание в день памяти пострадавших и погибших во время событий в Белом доме в 1993 году. А потом будет благотворительный музыкальный спектакль «Чудо горячего сердца». Давно я не ходила к нему в храм воскресения, но не забывает меня отец Алексей. Ты пойдешь? «Приглашение на два лица». «Да, я обязательно пойду, ведь это в память о Максиме». Лита посмотрела на календарь. «Четвертого октября будет суббота. Я в пятницу, третьего октября приеду в Москву и пойду на следующий день в храм на мероприятие. А в понедельник будет десять лет со дня смерти твоего отца. И мы все вместе поедем на кладбище». «Да, мама, хорошо. А ты приедешь с Максимом?» Нет, он останется с Эви. Нам предстоят слишком печальные события. Десять лет прошло. Окажется, что это было вчера. Я пробуду у вас в гостях до среды. И, пожалуйста, удели мне воскресенье какое-то время. Я хочу посоветоваться с тобой по работе. Да, хорошо. Мы с Барбарой будем ждать тебя, мама. По дороге в Москву Лита вспоминала случившееся десять лет назад в Белом доме и похороны Максима. «Я была тогда совсем одна. Никто из друзей Максима не пришел меня поддержать», — перебирала она в памяти крупицы воспоминаний. Вдруг молодая женщина вспомнила об Андрее и той единственной ночи, которую они провели вместе. «А ведь он был тогда со мной в те трудные дни, и это именно он!» Вывел Максима из горящего белого дома по теплотрассе. С нежностью подумала Лита. Интересно, где он сейчас? Наверное, стал популярным журналистом. Она впервые в своей жизни подумала о себе как о свободной женщине и поняла, что жизнь не кончается в 43 года. Но у меня маленький ребенок. Могу ли я сейчас думать о себе? Полагаю, что нет. Вот когда Максим подрастет и пойдет в школу, тогда можно будет заняться и своей личной жизнью». На мероприятие в храм Христа Спасителя Лита надела строгое черное платье и убрала волосы в пучок. Сначала она планировала пригласить Лидию Георгиевну, но потом решила идти одна. «Слишком разные мы с ней, да и церковь она не жалует». Лита, согласно приглашению, сидела в седьмом ряду портера, и это позволило ей самой прочувствовать все эмоции выступавших. Ее удивило, что защитников Белого дома среди выступавших не было, а присутствовали ли они в зале, судить она не могла. Молодая женщина подумала, что жизни многих из них как ластиком стерты жестокими и лихими девяностыми. Выступил ветеран Альфы, полковник Владимир, который не назвал своей фамилии. Он сказал, что его подразделение руководствовалось одним. Необходимо было предотвратить кровопролитие и не допустить гражданской войны. В те октябрьские дни кем-то опробовался вариант цветной революции. Провокаторы были везде. Они стреляли из гостиницы «Украина», откуда американская компания CNN вела прямую трансляцию событий. CNN. В 1993 году телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте. В настоящее время CNN International является новостным каналом номер один по охвату аудитории в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Америке. 3 и 4 октября компания CNN – транслировала на весь мир расстрел Белого дома в прямом эфире. Могу сказать, что из Белого дома по нам огонь не вели. Была какая-то третья сила, и эти люди стреляли и по своим, и по чужим. Для них главным стало пролить как можно больше крови и развязать гражданскую войну. Вторым выступал тоже офицер, но моложе первого. Он также входил в состав группы «Альфа». Литу поразил его рассказ о том, как он выступал перед депутатами Верховного Совета 4 октября 1993 года. Офицер рассказал о драматических фактах своего выступления. «В зале была гнетущая атмосфера. Человек 400 сидели в темноте со свечками в руках. Я подошел к трибуне. Меня представили как подполковника группы А». Я заметил, что перед столь высоким собранием выступаю впервые, что нас для переговоров никто не посылал, и мы сами решились на этот шаг. Рассказал, что перед нашим подразделением поставлена задача владеть Белым домом. Но суть Альфы — это борьба с террористами и оргпреступностью. И подразделение призвано, прежде всего, защищать. Я сказал, что мы не хотим убивать безоружных людей, но их все равно атакуют. Предложил сдаваться, выйти из Белого дома, а мы обеспечим коридор безопасности». Официальную часть завершал отец Алексей Злобин, и с его словами Лита с грустью внутренне согласилась. «По прошествии десяти лет понимаю, — сказал отец Алексей, — что мы руководствовались тогда Божьим помыслом. Нас что-то вело». Нас могли арестовать, уволить, разогнать, убить. Но крови мы не пролили. В сложнейшей ситуации, когда, казалось, выбора не было, смогли вывести людей из здания под свои гарантии». В антракте Лита вышла в фойе и сразу увидела Андрея Никитина, который ждал именно ее. Когда мероприятие только планировалось, Он решил использовать этот шанс на встречу с ней. Сначала он просил организаторов направить ей приглашение, а потом его сотрудница позвонила Лите домой, и Владимир подтвердил, что она приедет. Лита увидела Андрея и немного смутилась, но на его приветствие ответила доброжелательно. Он просиял и стал говорить эмоционально и страстно. «Я долгие годы искал вас, Лита. Куда вы пропали? Я много раз звонил. Ваш московский телефон не отвечал». «Я встретила своего брата и переехала к нему в Санкт-Петербург. Сейчас в квартире в Брюсовом переулке живет мой старший сын с молодой женой. Жизнь продолжается». «Лита, официальная часть собрания закончилась, и дальше будет концерт церковных песнопений. Может быть, поедем куда-нибудь и поужинаем вместе?» «Ведь мы не виделись с вами 10 лет». «Да, 10 лет. Наши встречи как будто были в другой жизни. А знаете, спасибо вам за приглашение. Давайте поужинаем. А где?» «Недавно открылся ресторан «Кольчуга» в подвальчике гостиного двора». Реконструированный комплекс зданий гостиного двора выходит одной стороной на Ильинку, а другой — на Варварку, построен по проекту архитектора Кваренги. Это охотничий ресторан, и там готовят блюда русской кухни. Ехать совсем недалеко, у меня здесь редакторская машина с водителем. Потом я вас отвезу домой, или куда вы скажете? Да, домой, в Брюсов переулок». Они вышли на набережную Москвы-реки, и через минуту к ним подъехал большой джип. Андрей был очень предупредителен. Он открыл заднюю дверь машины и помог молодой женщине сесть. Сам он сел рядом с водителем и стал звонить по телефону. Лита услышала, что он бронировал столик в ресторане и поняла, что он там завсегдатай. По набережной до ресторана было недалеко. Они объехали гостиницу «Россия» и повернули к Варварке. Ресторан оказался небольшим и уютным. На стенах висели головы животных и чучело птиц, а в центре зала красовался аквариум с золотыми рыбками. Андрей провел Литу в глубину зала к столику, возле которого струился небольшой фонтанчик. Он протянул ей меню и сказал, «Рекомендую выбрать мясное ассорти с лесными ягодами и грибами. Это их фирменное блюдо». Лита подумала и согласилась, и Андрей с удовольствием заказал это блюдо на двоих. Официант принес три керамических минажницы с отделениями различного размера. На одном было мясо, на втором — лесные ягоды, а на третьем — грибы. Подали тяжелые хрустальные бокалы янтарного цвета для вина и воды и принесли керамические тарелки с охотничьими сюжетами и мельхиоровые приборы с выгравированными растительными орнаментами на ручках. Все было вкусно и изысканно, и Андрей предложил выпить за их встречу. Аппетитная трапеза, терпкое и мягкое красное вино и особенная атмосфера ресторана навеяли Лите воспоминания о ГДР. И она почувствовала себя молодой и беззаботной. Андрей был рад ее хорошему настроению и решил продолжить свои расспросы. «Лита, скажите, вы замужем?» «Нет, я живу одна, но у меня есть маленький сын. Его зовут Максим» и ему в начале лета исполнилось два года. «О!» — воскликнул Андрей. «Как хорошо, что у вас есть сын. А где его отец?» «Мой сын зачат в пробирке. Его отцом является мой первый муж, Максим Овчаров. Какое счастье, что у нее никого нет, и как интересно могут рождаться дети в наше время!» — подумал Андрей. Он предложил тост за здоровье маленького Максима. Лита допила вино из дизайнерского бокала и подумала, что она сегодня видит все в самом приятном свете. «Лита, вы мне очень понравились еще в тот самый счастливый день, когда мы с вами познакомились. Вы помните ресторан на Останкинской башне и презентацию биржи?» «Да, я там была с Максимом. Знаете, я уважал вашего мужа, он был талантлив и обладал энциклопедическими знаниями». Мне искренне жаль, что он так трагически ушел из жизни. Я только сейчас стал понимать, какой опасности мы все подвергались в Белом доме. И то, что так мало людей погибло, является божественным чудом. Ужасные времена мы пережили. Я иногда с сожалением вспоминаю о счастливом и беззаботном советском времени. Но разве вам не нравится руководить фармацевтической компанией? И разве плохо быть успешной бизнес-вумен? Лита заулыбалась, ей было приятно его внимание. «Нет, конечно, это неплохо, и да, мне нравится моя новая роль. Мне интересно развивать Витофарму и предлагать людям новую продукцию компании. А как у вас отношение с полимедом? Я спрашиваю, потому что два года назад был в Балчуге на широко анонсированном слиянии двух фармацевтических гигантов». Андрей заметил выражение брезгливости на ее лице, которое, впрочем, сразу сменилось доброжелательностью. «Сделка с Полимедом расстроилась, да и я никогда не желала сливаться с ними». Лита не стала рассказывать Андрею о своих перипетиях с Полимедом, но не из-за недоверия к нему, а потому что не хотела в такой приятный вечер обсуждать проблемы. Мы говорим сегодня только обо мне, но, может быть, вы расскажете мне что-нибудь о себе? Я уже почти год руковожу отделом политики в газете «Коммерсант». У меня в подчинении семь корреспондентов, и еще я сотрудничаю со специальными корреспондентами газеты. Лита улыбкой поощряла Андрея на продолжение рассказа, вглядываясь в его выразительное лицо. Она невольно восхищалась его молодостью, верой в жизнь и обаянием. «Скажу вам правду о своей личной жизни. Юридически я женат, но живу отдельно на съемной квартире». «О, я вас об этом и не спрашивала». Лита посмотрела на часы. «Уже поздно. Я немного устала. Вы меня отвезете домой?» «Да, конечно. Здесь до вас совсем близко. Давайте на прощание выпьем. В бутылке еще есть немного вина». Андрей разлил в бокалы остаток вина и поставил пустую бутылку на сервировочный столик. «Я хочу выпить за вас. Я уже не молод, и вы — единственная женщина на этом свете, к которой я уже столько лет неравнодушен. За вашу красоту и женственность, Лита. Я вам желаю благополучия». «Спасибо, Андрей». Вы неожиданно подарили мне приятный вечер. Я вам тоже желаю всего наилучшего». Они вышли из ресторана, и Андрей проводил ее до машины. «Я здесь с вами должен распрощаться. Мне нужно еще заскочить в редакцию по делу. Это совсем недалеко. А мой водитель отвезет вас домой. И знаете, Лита, более всего, я хочу с вами встретиться еще раз». «Спасибо огромное за вашу доброту», — сказала Лита, садясь в машину. Автомобиль ехал по Кремлевской набережной, потом обогнул Александровский сад и свернул на Большую Никитскую. Лита была довольна и улыбалась от счастья. Впервые за многие годы ее сердце не вздрогнуло, когда они проезжали мимо Манежа. «Какая красивая золотая осень в Москве в этом году!» И как прекрасна сама жизнь, — подумала Лита, заходя в подъезд.